Глава 4. Просмотры – 371,5 триллионов, последователи – 7,8 триллионов, любят – 1,1 триллион. Пока мы шли по дороге, Пончик трудилась над воспитанием Монго. Я достал из своего инвентаря палку и бросал ее, а Пончик заставлял своего питомца сохранять спокойствие, пока она не даст ему команду притащить палку. Дрессировка уже принесла примерно 80% успеха, мешало то, что динозаврик перевозбуждался, после чего начисто переставал подчиняться. Пончик остановилась у первого попавшегося нам на дороге туалета. Она вошла, а Монго берсерком бросился на дверь, стал колотиться в нее, скрестись и орать во всю мощь своих легких. И так продолжалось, пока она не вышла. Монга, учись терпения, обратилась кошка к малышу. «Бери пример с мамы». «Правильно», – сказал я, – «ведь ты-то знаешь толк в терпении». По дороге я любовался потолком. Он был выше, намного выше, чем в проулках. Здесь попадались и четырехэтажные дома, в туманной доли вырисовывались даже более высокие, при этом я по-прежнему видел, что небо – не более, чем иллюзия. Свет отражался от него и падал на фасады. «Зев». «Привет, привет». «Пончик». «Привет, Зев». «Зев». «Привет, Пончик. Для вас обоих хорошая новость». Шоу AD это ошеломляющий успех. А еще важнее, большинство зрителей уже поставили большие пальцы вверх за ваш выбор класса и расы. Кое-кого смутило, что Пончик предпочла быть магнатом аллеи на этом этаже, но класс бывшего детского актера получил почти всеобщее одобрение. Единицы поворчали, что такой выбор не дает простора для роста, но многие сочли хорошей компенсацией то, что Карл выбрал характеристики, предполагающие жесткую подготовку. Кроме того, вы выбрали уникальные классы, которые никто не выбрал. Это всегда плюс. Есть еще несколько проходцев, но совсем немного. Никаких обычных кошек, только кто-то выбрал кота-оборотня. есть на подходе несколько кошечек. Рано пока. Многие обходчики еще не сделали выбор. Пончик выглядел крайне шокированный. Я расхохотался. Карл, я рад извести им, Зев. Вопрос, люди сейчас видят Мордыкая? Зев, нет, в целом нет». Известно, что у вас есть куратор, и он показался, когда представлял вас миру. Но с того момента все будет идти, как и раньше. Кстати, я проверила, никаких заметных обходчиков поблизости нет, насколько я могу судить. На вашем месте я бы не стала никого принимать в вашу партию, все очень скучные. Пончик, на какое следующее шоу мы идем? Зев. «Ну, на этот этаж отведено 8 дней. Я пока веду переговоры с несколькими программами. Скорее всего, вас вызовут в четвертый вечер, но я еще не пришла к договоренности об интервью. Мне пришлось привлечь еще несколько человек, чтобы удовлетворить все заявки на интервью». «Карл». «Отлично, Зев, спасибо». «Зев, тогда пока все». «Пончик». «Пока-пока, Зев». «Что еще за кошечки?» – спросила Пончик. «Мне это не нравится. Да еще кот-оборотень. Надо бы прояснить до конца». «Осторожно!» – крикнул я и отпрыгнул назад. А мою грудь ударился нож и, не причинив вреда, созвоном упал на землю. Я взглянул на тварь, которая его метнула. Обезьяна в маске, изображающей раскрашенный человеческий череп. «Бывший цирковой лемур. Уровень восемь». Странствующий цирк Гримальди был одним из любимых развлечений над города до давнего рокового дня. Сотни лет спустя одичавшие и преобразившиеся потомки членов его трупы все еще бродят по руинам, выискивают детей и взрослых, чтобы изумлять их и развлекать. Гримальди Джозеф, 1778-1837 Один из самых известных английских артистов цирка – первый клоун с белым лицом. Считается, что благодаря его образу клоун стал центральной фигурой традиционной рождественской орликинады. Изумлять и развлекать, то есть пожирать плоть с костей и использовать их останки как доспехи. Поразительные жонглирующие лемуры Гримальди были ключевыми фигурами одного из главных цирковых представлений. Дети из всех уголков царства смеялись и хлопали, глядя, как эти маленькие смешные зверушки жонглируют любыми предметами, от шаров до кегель и ножей. Наверное, вы можете догадаться, чего ждать от этого. Покрытое рыжей шерстью чудо, лемур, без всяких сомнений, под раскрашенным в черный и красный цвет человеческим черепом, показалось в окне второго этажа разрушающегося дома. Оно сидело на карнизе, болтая короткими ножками. Оно не появлялось в виде точки на моей миникарте до того мгновения, пока нож не полетел точно в мою голову. К счастью, он отскочил от моего пиджака благодаря преимуществу данному плащом. у черт! В окне появились еще четыре лимуров. Мы с Пончиком прыгнули в боковую аллею как раз тогда, когда в нас полетели новые ножи, два из которых воткнулись в доски настила. Монго завизжал от ярости, и Пончик закричала, чтобы он не выбегал на дорогу. Я подготовил домовую бомбу, одновременно разглядывая карту и соображая, как удобнее добраться до тварей. Со стороны аллеи окон в доме не было, а лемуры вот-вот сообразят, где мы. Рвущий уши горловой рев вдруг наполнил улицу. И с расстояния в несколько кварталов донёсся ответ. Врагов было не пять, а намного больше. Я убрал домовую бомбу и достал самогонную флягу. «Извещение админа. В вашем интерфейсе новый запрос. Квесты». Один из основных жанров компьютерных игр, интерактивная история, в которой игрок управляет главным героем. Что за черт? Воздух наполнился музыкой, похожей на духовую. Длилась она не больше секунды, искры и иллюзорные вымпелы заплясали на периферии моего поля зрения. Новый квест. Шоу должно продолжаться. Жесткое театральное правило, существующее со времен Мольера. Актеры не допускают срыва спектакля, невзирая ни на какие помехи. Казалось, что слова закружились в воздухе и развернулись передо мной как название старомодной телепрограммы. Каскад искор перегруппировался в слово «квест». Вы обнаружили остатки старинного цирка. Несколько сотен лет стоит этот странствующий цирк после того, как ядовитое облако уничтожило жизнь в надгороде. Но вместо радости, смеха и сладкой ваты теперь он несет опустошение и боль. Наверное, и сладкая вата теперь ни к черту не годится. Узнайте, почему этот цирк еще существует, и положите конец его царству ужаса. Награда. Вы получите золотой квестовый ящик. «Я ничего не понимал». «Что за хрень? Квест?» Мордекай что-то говорил раз или два про квесты, но мы этого не обсуждали. «Карл». «Мордекай, мы только что вляпались в квест. Послать его к чертям или постараться выяснить, что он из себя представляет?» «Мордекай, вам постараться и выяснить свое лицо». «Карл». «Что?» «Мордекай, мама его больше любила». «Ну и кто сегодня умер? Хорошо, что кошка вымыла свой прах в ванной». «Что это с Мордекаем?» – спросила Пончик. «Карл, ты пьян? Прошло всего-то 15 минут!» «Мордекай, ты должен знать, что инкубы толерантны!» «Карл, Мордекай!» Мордекай не ответил. «Дело швах. Похоже, предстоит действовать самостоятельно», – сказал я. Оставаться тут было нельзя. Я указал на следующую поперечную аллею. Ближайшая зона безопасности находилась примерно в трех кварталах от нас. «Готовься бежать». Я выскочил из-за угла. План состоял в том, чтобы попробовать забросить горючую смесь в окно, но на крыше здания толпилась куча лемуров. Я добавил шипучки, подбросил флягу как можно выше и скорчился, спрятав голову в колени. Вокруг меня о землю ударились новые ножи. Взрывчатка сдетонировала и строение содрогнулось. Поднялись визгливые, сумасшедшие крики, и меня накрыла жаркая волна. Сверху в аллею свалился охваченный пламенем лемур. Я врезал по нему ногой, и он улетел через аллею дальше, чем я ожидал, до каменной стены дома, в которую и врезался. Сзади нас, с крыши, один за другим посыпались пылающие лемуры. «Бежим!» – крикнул я Пончику. Мы свернули с аллеи и пересекли улицу. На карте позади нас появилась куча красных точек. Верхняя часть рассыпающегося здания украсилась косыми крестами, обозначавшими мертвых лемуров. Маленький динозавр вырвался и припустил к издохшему лемуру, которому я только что наподдал. «Мать твою, Монго!» Он с визгом взмыл воздух ножками вперед, точно опустился на затихшее тело и издал торжествующий рык, когда во все стороны полетела вырванная шерсть лемура. Я сделал вираж и схватил динозавра. Цыпа ящер гневно и протяжно завыл, когда я поднял его в воздух. В нескольких сантиметрах от моего виска в стену ударился клинок, я бросил взгляд назад через плечо и остолбенел от того, что увидел. Жираф. Хренов жираф несся по улице прямо на нас. С шеи гигантского зверя, как с дерева, свисали лемуры, жирафу до нас оставался примерно квартал. Он наклонил шею и резко выпрямил ее, отправив в нашу сторону с дюжину лемуров. Одна обезьяна взлетела слишком высоко, с треском ударилась о каменный потолок и шмякнулась на деревянное покрытие улицы. Остальные лемуры летели, вопили и размахивали ножами, и из окон уже горящего дома на нас опять сыпались ножи. Я пригнулся, но почти все клинки уносились слишком далеко. Лемуры, оседлавшие жирафа и сброшенные им, свалились, достали новые ножи из наплечных патронташей и потянулись в нашу сторону с глубоким утробным завыванием. «Держи нахрен щенка!» – крикнул я Пончику и опустил монга на землю. Я достал домовую бомбу, поджег ее и бросил за собой. Мы помчались прочь по аллее, пересекли соседнюю улицу и свернули в другой проулок, гораздо более тесный, чем предыдущий. «Монго, за нами!» – скомандовала Пончик. Она вспрыгнула ко мне на плечо и выпустила парочку магических ракет. Монго пронзительно визжал, сучил лапками, но не отставал и бежал слева от меня. Посреди следующей улицы последней перед зоной безопасности виднелась одна красная точка. Я достал еще одну домовую бомбу и бросил ее перед собой. «На ту сторону! Бей бомбу ракетой!» Дым заполонил улицу впереди нас, и Бриз понес его навстречу. «Дерьмо! Дышать нечем!» Последнее мгновение я вспомнил совет Мордыкая, при любой стычке пользоваться страхом. Я активировал страх, пончик выпустила магическую ракету полной мощности. Воздух застрял у меня в горле, когда я увидел новое существо. Предупреждение. Мобы страшили невосприимчивы к страху. Первой мыслью было «тонкий человек». Слендермен, одетый клоуном, святое же дерьмо. Тонкий человек или оператор, персонаж компьютерных и мобильных игр, фильмов ужасов, а также городских легенд. Стрела пончика полетела через чурниска, но я сразу понял, что так и было задумано. Она ударила монстра в ногу, и он опрокинулся навзничь. Как только он упал, выскочило его описание. Внушающий ужас-клоун, уровень 10. Ничего, если вы обделались, не вы первый. Клоун на ходулях ростом выше трех с половиной метров всегда был любимцем сопливых малолеток, гостей трехярусного цирка Гримальди. Сейчас эти прежде изысканные клоуны, изнуренные временем и проклятием над города, превратились в высоченных охотчиков до крови монструозностей, которые больше всего на свете хотят сделать воздушные шары из ваших кишок. Это был гуманоид с бледной перепачканной кожей, без глаз и носа, зато с непомерно большим красным и зубастым ртом. Его истощенные телеса прикрывал рваный окровавленный клоунский костюм. Чрезмерно длинные руки доставали почти до земли, и в каждой из них он держал по огромному мясницкому ножу. На голове трепыхался рыжий кучерявый парик и шляпа с цветком сверху. Пончик попал ему аккурат ниже колена, и он, заваливаясь на спину, выбросил в воздух огромный красный ботинок. Из раны листало кровища. В том месте, куда ударила стрела, должна была быть ходуля, однако выходило, что и ноги у него неимоверной длины. «Появилась шкала здоровья, которая показала, что магическая ракета отняла у клоуна всю пятую часть жизни. Я бросил мимолетный взгляд на мини-карту. лемуры все еще находились в квартале от нас, и подскочил к монстру, в которого Пончик всадил еще две ракеты. «Следи за его руками!» – предупредил я и сформировал рукавицу. С криком «Да пошли они!» Пончик соскочил с моего плеча. Мы с Монго одновременно взмыли воздух, я приземлился на грудь клоуна, а динозаврик завопил и принялся терзать ногу монстру у щиколотки над ботинком. Грудная клетка клоуна с треском провалилась подо мной. Ощущение было такое, словно я ударил подошвами в деревянную палету и та раскололась под моим весом. Я опустился на одно колено и занес руку для удара. Еще одна ракета врезалась в поднимающуюся руку клоуна, и я изо всей силы вмазал ему в лицо, сломав ему шею. Маленькая шляпа отлетела, большой рыжий парик свалился. Я лупил его до тех пор, пока не вбил голову в туловище. Туча красных точек приближалась, они должны были явиться через 15 секунд. Я вызвал инвентарь клоуна. «Мясо клоуна! Ого-го билет! 35 золотых!» Я забрал весь лут, а также оба мясницких ножа устрашающих размеров, рыжий парик и маленькую шляпу. Монго по-прежнему возился с лодыжкой монстра, как песик с костью рвал над ней кожу и рычал. Я наклонился, чтобы убрать его в сторону и обнаружил, что он заметно подрос. Все-таки я поднял его и поставил на землю в полуметре от себя. «Прикажи ему идти за нами», – сказал я Пончику, уже сворачивая в соседний переулок. «И торопитесь!» «Монго, сюда!» – скомандовала Пончик. Этот переулок вывел нас в небольшой лабиринт, состоявший из каменных стен с дверями. Зона безопасности таверна располагалась в метрах в пятидесяти от стены, в которую упирался тупик. Над ее дверью была укреплена вывеска «Мопс, чеши живот» с картинкой «Мопс в цилиндре и костюме». Я с беспокойством посмотрел на шевелившуюся на центральной улице толпу красных точек, толкнул дверь и вбежал в дом. В отличие от зон безопасности двух предыдущих этажей, это напоминало столовую, обставленную в ренессансном стиле. Три телеэкрана были такими же, обстановка в целом соответствовала нормам учреждений с обслуживающим персоналом. Защитник бабка, стоявший за прилавком, с любопытством посмотрел на нас, когда мы вошли. «Прежде всего я отметил, что спальни, их было всего пять, здесь сдавались за деньги. Десять золотых за ночь – ничто, конечно, у нас с пончиком теперь имелось почти десять тысяч золотом. Еда тоже стоила денег, таких же, по всей видимости, ничтожных. Я одним глазом следил за красными точками, последовали ли они за нами в переулок. Если им известно где мы, проблем не избежать. Но они, похоже, не увидели, куда мы направились». «Я подошел к прилавку, чтобы заказать напиток. Это было крайне необходимо». Твумп. В комнату телепортировался Мордыкая и встал около барной стойки. Его брюки были спущены до колен, глаза закрыты. «Дамы!» – заговорил он чрезвычайно невнятно. «По одному! Бабушка вперед! У Мордыкая есть много!» Он выдохся, открыл один глаз и выкатил его в нашу сторону. «Мой добрый сэр, вынужден просить вас немедленно убрать ваш меч в ножны. Здесь семейное заведение». Я вызвал данные гнома. Его звали Гордо. мордыкай поспешно подтянул брюки. Смокинг был все еще на нем, но галстук и куртка исчезли. Кончик хвоста с кисточкой забился под ремень и мешал надеть брюки, как полагается. Мордекай неуклюже опустил хвост в штанину и застегнулся, так и стоял, покачиваясь. Судя по запаху, наставник был пьян в хлам. «Мы расстались с ним двадцать минут назад». «Двадцать минут?» «Вы не должны были приходить в эту зону еще два часа», – произнес он и погрозил пальцем. «Слушайте наставника и не отступайте». Мордекай пошатнулся и взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, как будто стоял на доске для серфинга. «Куда ушли те две девочки с бабушкой?» Его вырвало на пол, он плюхнулся в блевотину и отключился. Гордо нагнулся над прилавком и сделал выразительное лицо. Это ваш наставник? Ага, сказал я. Гордо покачал головой. Тогда вам трендец, ага, сказал я.